Вовчик даже робко потянулся к ней пальцем, но Настя строго на него зыркнула. И еще. Добавил я, глядя на Дашу и Вовчика. Я тут поболтал с кем надо в управе. Ваша работа на празднике будет оплачена. По полной ставке. Как настоящим поварам, а не помощникам на побегушках. Глаза Вовчика вспыхнули, как два фонаря. Он открыл рот, закрыл, снова открыл и смог только восторженно пискнуть. А Даша... Она просто смотрела на меня и улыбалась. Ну и все сделаем, шеф. Уверенно сказала она и, протянув руку через стол, положила свою теплую ладонь поверх моей. «Даже не сомневайтесь. Я понесу самые тяжелые штуки, шеф!» Наконец-то прорвало Вовчика, который снова вскочил. «Самые-самые! И дрова, и уголь, все, что скажете!» Я усмехнулся и мягко убрал руку. «Верю. А теперь марш спать. Подъем в 6 утра. Война войной, а сон по расписанию». Поздно ночью, когда весь дом уже спал, я один сидел на кухне. Сон не шел. Я тупо смотрел в окно и снова в сотый раз прокручивал в голове план, пытаясь найти в нем дыру. И чем больше я думал, тем сильнее становилось это мерзкое сосущее чувство в животе, обыкновенный мандраж. «Что, шеф, одолели думы тяжкие?» Раздался из темноты знакомый песклявый голос. На стол, не издав ни единого звука, запрыгнул Рат. Он был напыщен и важен, как фельдмаршал перед смотром войск. Нервничаю. Честно признался я. Слишком многое поставил на кон. Репутация, деньги. Да и просто не хочется опозориться перед всем этим городом. Ерунда. Фыркнул крыс, брезгливо, дернув носом. Он просеменил к блюдцу, где я оставил для него несколько крошек пармезана. И с видом великого сомелье втянул носом аромат. Ты построил огромную железную ковтильню, чтобы накормить толпу дикарей. «Да они будут визжать от восторга, даже если ты им подсунешь подгоревшие стельки от сапог». Он ловко подхватил кусочек сыра и, усевшись на задние лапки, продолжил свою лекцию, деловито помахивая хвостом. «Просто делай то, что умеешь. Готовь свою еду. Она остальное плюнь. И не забудь про мою долю. Самый лучший, самый сочный, самый нежный кусочек ребрышка с хрустящей корочкой. Я лично проинспектирую каждую партию». Рад замолчал, доел свой сыр и посмотрел на меня своими маленькими хитрющими глазками. «Для них это просто бесплатная жратва, шеф. Шанс набить бреха. А для нас с тобой это искусство. Так что не смей ударить в грязь лицом перед своим главным и единственным настоящим критиком. Иначе я тебе этого вовек не прощу». Глава 13. Субботнее утро встретило меня чувством, будто я предатель. Я бросил кухню, где работа уже бурлила, как раскаленная лава. Настя, Даша и Вовчик словно три усердных гнома рубили, мариновали и раскладывали по контейнерам будущие хиты кулинарии. А я, вместо того, чтобы командовать парадом, потопал в совершенно другую сторону. В магазинчик электроники. Вы ведь знаете, что любая битва, даже кулинарная, требует не только отличной провизии, ну и хорошей подготовки. Саша встретила меня своей обезоруживающей улыбкой, от которой у любого нормального парня должны были задрожать коленки. И ее волосы сегодня переливались всеми оттенками синего. И стоит ли такой вид чуть ли не ежедневного ухаживания и экспериментов? А в глазах, как обычно, плясали озорные чертята. «Игорь, какими судьбами?» – пропела она, грациозно опираясь на прилавок. «Неужели твой проект решил завести свой блог? Могу помочь с подключением к сети». «Представляешь, будешь сам выкладывать фотки своих гениальных блюд». Идей на миллион. Ну, давай в следующий раз». Я подошел ближе и заговорщицки понизил голос. «Саша, мне нужна твоя помощь. Очень-очень важное дело. И само собой совершенно секретное». Ее лицо мигом стало серьезным. Бесята в глазах, конечно, никуда не делись, но к ним добавился хищный блеск. «Вся во внимании, Белославов». «Мне нужны уши и глаза». Коротко пояснил я. Несколько крошечных камер, чтобы незаметно прилепить их на площади. И парочка микрофонов, которые ловят звук издалека. И чтобы все это транслировалось прямо мне на смартфон. На защищенный канал, о котором будем знать только мы с тобой. Саша присвистнула и смерила меня долгим оценивающим взглядом. Она не стала задавать глупых вопросов вроде «Зачем тебе это?». Она и так все поняла. Я хотел слышать толпу. Слышать их настоящие, приукрашенные вежливостью вздохи и комментарии понимать, в какой момент они пищат от восторга, а в какой начинают зевать от скуки. Я хотел дирижировать не только своими поварами, но и настроением целого города. «Хочешь тотального контроля?» В ее голосе прозвучало неприкрытое восхищение. «Уважаю. Считай, что все будет в лучшем виде. У меня тут как раз завалялась парочка жучков. И не спрашивай, откуда». Она хитро подмигнула и юркнула в подсобку. Через пять минут она вернулась с небольшой, ничем не примечательной картонной коробкой. «Держи, инструкцию сейчас скину тебе в личку. Установка простая, как дважды два, даже ребенок разберется. Считай это моим скромным вкладом в твою победу. Вся площадь у тебя будет как на ладони». «Я твой должник, Саша», — серьезно произнес я, принимая драгоценную коробку. «Сочтемся». Она снова улыбнулась, но на этот раз как-то иначе. «Теплее, что ли?» «После праздника. Обязательно». Когда я добрался до площади, она уже гудела. Повсюду сновали рабочие, таскали доски, сбивали помосты, ругались и снова таскали. Волонтеры под чутким руководством Натальи размечали территорию веревками и колышками. Все двигалось, шумело и жило в лихорадочном ожидании завтрашнего праздника. Не успел я сделать и пары шагов, как меня перехватил наш импровизированный оргкомитет. Барон Земицкий лишь лениво кивнул, не отрываясь от экрана смартфона, а вот его супруга, Вера Андреевна, тут же взяла меня под руку с видом королевы, показывающей заморскому послу свои владения. «Игорь, дорогой мой, как я рада тебя видеть!» проворковала она своим медовым голосом. Мы тут, знаешь ли, посовещались и решили немного дополнить вашу программу, чтобы народ не скучал, пока ждет твоих кулинарных чудес. Я внутренне напрягся. Дополнить, что именно, да еще столь добродушный голосок. Мы пригласили замечательный ансамбль народной песни Зареченские зори, с хитрой улыбочкой продолжила она. Они исполнят свои лучшие композиции о любви к родному краю, о бескрайних полях и, конечно же, о березах. А еще. Тут она сделала театральную паузу, явно наслаждаясь моментом. «Гвоздем программы, считай тебя и твою команду, разумеется, станет знаменитый фокусник, пиромант господин Фламберг». Я удивленно скинул бровь. «Пиромант? Это еще что за черты с табакерки?» «Он устроит небольшое, но очень эффективное огненное шоу», пояснила Вера Андреевна, сияет произведенного эффекта. «Будет, так сказать, создавать пламенное сопровождение твоему кулинарному действу». «Искры, фейерверки, огненные цветы, очень зрелищно, уверяю тебя. Это привлечет еще больше публики». На секунду у меня в голове все поплыло. Огненное шоу, рядом с моим гигантским мангалом, запасами угля десятками килограммов жирного мяса, они что, с ума сошли? Но паника длилась лишь мгновение. Мой мозг, который в стрессовых ситуациях начинал работать с удвоенной скоростью, тут же выдал результат. Большое шоу, больше народу. Больше шума и гамма, меньше внимания к мелким косякам, если они вдруг случатся. Пока толпа будет глазеть, как какой-то ряженый клоун жонглирует факелами, у моих ребят появится лишние 10 минут, чтобы спокойно сменить угли и подвести новую партию мяса. Отлично! Я вежливо улыбнулся, показывая, что меня такими мелочами с толку не сбить. «Прекрасная идея, Вера Андреевна. Уверен, господин Фламберг добавит нашему празднику необходимой остроты. Главное, попросить его не подпалить случайно мои запасы провизии, а то шашлык получится слишком уж поражаренным. Не успел я и глазом моргнуть, как по площади прокатился новый грохот. На этот раз совершенно другого толка. Рев дизельного двигателя. И язычный. К нам медленно полз грузовик. В его кузове, прикрытые старым брезентом, покоились части будущего царь-мангала. Толпа, до этого момента лениво наблюдавшая за работой монтажников, мгновенно ожила. Люди стали сбиваться в кучу, вытягивая шеи. Еще бы, такое зрелище случалось не чаще, чем на звезды. А когда грузовик остановился, началось настоящее действо. Федор, словно капитан на мостике, громогласно раздавал команды. Степан и двое его подручных, здоровенные мужики в заляпанных робах, спрыгнули на землю и, натужно кряхтя, принялись таскивать вниз тяжелые, покрытые сажей детали. Ляск металла, отборная брань и клубы пыли все смешалось в одну большую симфонию под названием «Стройка века». «Левее бери, дубина стоеросовая!» гремел бас Федора, перекрывая все остальные звуки. «Осторожней, балбесы, ножку поцарапайте! Не кантовать, я кому сказал!» Я смотрел на это представление с довольной ухмылкой. Мой железный монстр прибыл. Осталось лишь собрать пазл и зажечь под ним огонь. Я уже шагнул было вперед, чтобы помочь, как вдруг почувствовал на затылке чей-то взгляд. Знаете, такой неприятный, липкий, от которого хочется поежиться. Я медленно обернулся. Прямо на меня, ленивой раскачивающейся походкой, шла компания из пяти человек. Впереди, засунув руки в карманы дешевых спортивных штанов, вышагивал их предводитель, тот самый наглый тип, с которым мы уже имели удовольствие познакомиться. Местная гопота во всей своей красе. Они остановились в паре шагов от меня с надменными лицами. Люди, стоявшие рядом, тут же инстинктивно попятились, создавая вокруг нас пустое пространство. «Слышь, повар!» – протянул главарь, криво ухмыляясь и смерив меня взглядом с головы до ног. «Серьезное дело затеял, я смотрю. Может, помощь нужна? Руки рабочие, все дела. Недорого возьмем». «Эм, что? Ты серьезно?» Его дружки за спиной уже скалились, как стая шакалов, почуявшая легкую добычу. «Я мысленно чертыхнулся». Ну вот только их мне для полного счастья не хватало. Я приготовился ко всему. К драке, к словесной перепалке, к очередному раунду бессмысленного самоутверждения этих недорослей. Уже набрал в грудь воздуха, чтобы выдать что-нибудь едкое и обидное. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Словно призрак, прямо за спиной у пацанчика, будем называть все своими именами. Материализовалась знакомая фигура в полицейской форме. Сержант Петров. Он возник абсолютно бесшумно, и на его лице с пышными усами не дрогнул ни один мускул. «Язык прикуси!» Коротко, как выстрел, бросил он, глядя на парнишку. Тот аж подпрыгнул на месте и медленно, словно на шарнирах, развернулся. Увидев сержанта, он сдулся, как проколотый шарик. Вся его напускная крутость и бандитский лоск испарились в одно мгновение. Его приятели тоже как-то съежились и попытались стать как можно незаметнее. «Я их привел». Также коротко пояснил сержант, теперь уже глядя прямо на меня. «Это мой племяш. Объясняться не собираюсь. Но знаю, что лишние руки вам точно пригодятся. И за выполнением задачи прослежу лично». А затем, повернувшись к своему непутевому родственнику у его банди, ряфнул так, что у ближайшей машины пискнула сигнализация. «Работать, я сказал, лоботрясы. Видите, люди делом заняты. А ну, живо за железки взялись, и чтоб я ни одной жалобы на вас не услышал. Ясно?» Шпана, еще секунду назад корчившая из себя грозу района, под этим стальным взглядом превратились в мелких перепуганных гоблинов. Конечно, если их можно таковыми назвать. Они испуганно закивали и, спотыкаясь друг от друга, бросились к грузовику, хватаясь за первую попавшуюся деталь. Вера и Наталья, наблюдавшие за этой сценой со стороны, только удивленно переглянулись. Бесплатная рабочая сила, да еще и под таким надежным конвоем. От такого подарка судьбы грех отказываться, И тут начался настоящий цирк. Вчерашние хулиганы, которые, я уверен, ничего тяжелее стакана с пивом в руках не держали, теперь пыхтя и краснея от натуги таскали многокилограммовые стальные балки. Федор быстро смекнул, что к чему, и тут же взял командование над этим штрафным батальоном в свои мозолистые руки. «А ну, вы двое! За тот край беритесь! Что, сил не хватает? Нежнее я сказал! Это вам не мамку заподол дергать!» Орал он, тыча в них своим огромным пальцем. «Ты в кепке! Куда потащил? Это левая опора, а нужна правая! Совсем ослеп, что ли?» «Малышня из детсада, а не мужики!» Сцена была настолько комичной, что я не выдержал и фыркнул в кулак. Гроза района, местные крутые парни, под суровым надзором Федора и удивленными взглядами всего города превратились из угрозы в полезный, хоть и бестолковый ресурс. Они таскали, толкали, потели и молча сносили все команды и подколки бригадира. А сержант Петров скромно стоял в сторонке, скрестив руки на груди, и с абсолютно невозмутимым видом наблюдал за процессом трудотерапии. Горожане, сначала с опаской косившиеся на эту компанию, теперь в открытую посмеивались, толкая друг друга в бок. Кажется, сегодня весь город объединился в едином порыве. Даже самые бесполезные его члены вдруг нашли себе применение. Я постоял, проконтролировал, раздал пару ценных указаний, чтобы они не прикрутили чего лишнего, и понял, что моя работа там на сегодня закончена. Главное дело ждало меня в очаге. Пора было возвращаться на кухню и начинать готовиться к завтрашнему празднику. Я шел по улице и уже представлял, как сейчас, засучив рукава, включусь в работу. Но когда я толкнул дверь закусочной и заглянул на кухню, то просто застыл на пороге, На секунду мне показалось, что я попал не к себе, а в какой-то модный столичный ресторан. Первое, что меня сбило с ног, это запах. Нет, не так. Запах! Густой, вкусный, такой, что слюнки потекли сами собой. Жареный чеснок спорил с карамельным ароматом лука, а сверху все это приправляло свежим летним духом укропа. На плите что-то булькало в больших кастрюлях. На столах... Э, боже, еще утром они были пустыми, а теперь на них стояли ровные ряды мисок. Здесь идеальные колечки лука прозрачные, как стекло. Там гора моркови, нарезанная ровными брусочками один к одному. Рядом целый холм мелко порубленной зелени. Это была песня, а не работа. И дирижировала всем этим великолепием моя сестрица. Что самое приятное, это была уже не та испуганная девчонка, которую я встретил здесь несколько недель назад. Передо мной стоял маленький, но очень суровый командир. Щеки раскраснелись, выбившая прядка волос деловито заправлена за ухо, а перед ней на специальной подставке лежала моя папка с рецептами. «Володя, соус, помешивай, не отвлекайся. И еще пару минут и снимай с огня, пусть доходит». Ее голос звучал тихо, но так уверенно, что никто бы не подумал ослушаться. «Даша, закончила?» «Молодец, теперь лук. Полукольца, помнишь, как можно тоньше? Нам нужно нарезать три вот таких больших лотка». Даша, чьи глаза покраснели от лукового сока, но при этом сияли от восторга, энергично закивала. Ее нож замелькал с такой скоростью, что я невольно залюбовался. Но больше всех меня удивил Вовчик. Куда подевался тот неуклюжий паренек, который вечно все ронял? На его месте стоял собранный и серьезный повар. Он больше не спотыкался о собственные ноги. Движения стали точными, уверенными. Он подошел к плите, снял с огня тяжелую кастрюлю, зачерпнул соус с чистой ложкой, как я его учил. Попробовал, прикрыл глаза на мгновение и удовлетворенно кивнул. Он начал чувствовать еду, понимать ее. Они так увлеклись, что даже не заметили, как я вошел. Я прислонился к косяку, скрестив руки на груди и просто смотрел. Смотрел на свой маленький, но такой надежный тыл. И где-то в груди разлилось теплое, приятное чувство. Черт побери! А ведь я ими по-настоящему горжусь. <coughs> Кашлянул я, чтобы привлечь к себе внимание. Три головы тут же повернулись в мою сторону. Шеф! Первым опомнился Вовчик. Он почему-то вытянулся по стойке смирно и чуть не смахнул локтем миску с морковью. Докладываю: мясо замариновано по вашему рецепту. Три партии ребер, две партии крыльев. Овощи нарезаны э, процентов на 70, соусы почти готовы. Потерь среди личного состава нет. Я не выдержал и рассмеялся. Вольно, солдат, вижу, тут и без меня все кипит. Молодцы, просто нет слов, какие вы все молодцы. Настя смущенно улыбнулась, а Даша покраснела до самых корней волос. Но больше всего я радовался за Вовчика. Я подошел и хлопнул его по плечу. А ты, парень, меня особенно порадовал. Я же говорил, что из тебя выйдет толк. «Растешь прямо на глазах. Еще пара таких праздников и сможешь меня подменять». Сказать, что он был счастлив, это ничего не сказать. Он буквально засветился изнутри. Его веснушчатое лицо расплылось в такой широкой и гордой улыбке, что, казалось, она вот-вот треснет. Черт, ради одной такой улыбки стоило затевать всю эту суету с праздником. «Спасибо, шеф!» – выдохнул он. «Я и правда очень стараюсь». «Вижу». «Серьезно?» – кивнул я. И у тебя отлично получается. Ладно, команда, я вообще-то пришел не в инспектора играть, а работать. Думал, вы тут без меня не справляетесь. Мы стараемся, Игорь. Тихо сказала Настя, но в ее глазах плясали гордые искорки. Я вижу, и это просто восхитительно. Игорь, а ты сам-то как? Поинтересовалась Даша. Я еще не звонила родителям, но догадываюсь, что там жуткая суета. Ты же был там? А где бы я еще пропадал столько времени? Улыбнулся в ответ я. И да, ты права, на площади настоящий ажиотаж. Я повесил куртку на вешалку в зале, после чего направился в нашу, так сказать, гардеробную, чтобы переодеться. Сейчас расскажу, что да как, только переоденусь. Закрывая двери, я увидел их кроткие улыбки. Видимо, моя троица ждала подробностей. Что ж, вскоре они свое получат. Но стоило мне только скинуть футболку, как рядом послышался писк. «Обидно, шеф», – проворчал Рад, свесившись с одной из полок стеллажа. Вы там развлекаетесь, все, я должен скучать. Сейчас даже в город не выбраться, там все на ушах стоят. Потерпи, приятель, прошептала я, чтобы никто не услышал. Не хватало, чтобы меня считали психом, что постоянно говорю сам с собой. Как я и говорил, твоя роль в нашем проекте будет одной из самых важных. Просто подожди. Ну а сейчас можешь послушать нас из вентиляции, там же есть. Знаю, знаю, хмыкнул Крис. Я эту забегаловку лучше вас знаю. А вот сейчас обидно было. Но ты же со мной согласен? Хм, отчасти. Но вскоре здесь будет нечто совершенно иное. Глава четырнадцатая. Так, перекур. Громко объявил я, входя на кухню и хлопая в ладоши. Отложите ножи. Я по-хозяйски присел на стульчик, предварительно протерев его тряпкой, так как кто-то уже умудрился его заляпать. Есть пара новостей с передовой, чтобы завтра для вас не было сюрпризов. Все трое тут же прекратили работу и уставились на меня с любопытством. В общем, наши отцы города решили, что одного только моего проекта для народного счастья маловато. Народу, кроме хлеба, требуется еще и зрелище. Поэтому прямо сейчас на площади, помимо нашего остального красавца, Работяги спешно сколачивают сцену. «Сцену?» Настя удивленно моргнула, вытирая мокрые руки о фартук. «А «Зачем еще сцену?» «А затем, моя дорогая сестрица...» Я напустил на себя важный вид, словно зачитывал императорский указ. «Что на этой сцене будут выступать приглашенные знаменитости?» «К нам едет целый вокально-инструментальный ансамбль. Называются...» «Я сделал паузу, пытаясь вспомнить...» «Зареченские зори...» Я ожидал чего угодно. Вопросов, смешков, скептических ухмылок. Но то, что произошло дальше, не укладывалось ни в какие рамки. Едва название группы сорвалось с моих губ, как Настя и Даша издали такой пронзительный визг, что я чуть не подпрыгнул на месте. Они вскочили, схватились за руки и начали подпрыгивать на месте, как две сумасшедшие козы. «Зори! К нам приедут настоящие зареченские зори!» – верещала Даша. Ее щеки вспыхнули так, что могли бы составить конкуренцию углям в мангале. «Нося, ты это слышала? Сами Зори! Не может быть!» Вторила ей моя сестра с таким восторгом, будто я объявила о полной отмене всех налогов и наступлении вечного лета. Мы с Вовчиком ошарашенно переглянулись. На его усыпанном веснушками лице застыло точно такое же тупое недоумение, как я уверенный на моем. Два мужика, один большой, другой маленький, молча пялились на это безумие и абсолютно ничего не понимали. «Я что-то пропустил?» Осторожно, поинтересовался я, когда припадок фанатской радости немного поутих. «Это же просто, ну, мужики в расшитых рубахах. Поет про то, как хорошо колосится рожь. Чему то радоваться?» Даша резко обернулась ко мне. Ее зеленые глаза метали молнией. Вид у нее был такой, будто я только что оскорбил ее самые светлые чувства, пнув ногой котенка. «Ты что, Игорь? Ты совсем не понимаешь?» Она всплеснула руками. «У них же солист Валерий!» И я вопросительно поднял бровь. «Этот Валерий что-то особенное? Может, он взглядом мяса до нужной прожарки доводит? Или огнем дышит? Кстати, про огонь. После них еще какой-то фокусник-пиромант будет выступать. Обещали огненное шоу, фейерверки и всякое такое». Но про фокусника уже никто не слушал. Все внимание было приковано к таинственному Валерию. «Он красавчик!» Мечтательно выдохнула Настя, прижимая ладони к сердцу. «У него такие волосы, светлые, длинные, прямо до плеч. И глаза голубые-голубые, как чистое небо. А голос, когда он поет свою ивушку плакучую, все девчонки в зале просто плачут от счастья. Он мечта!» С придыханием подтвердила Даша, закатывая глаза к потолку. «По нему все в городе с ума сходят. Я в прошлом году на День города только ради него и пошла, чтобы хоть одним глазком взглянуть». Я снова посмотрел на Вовчика. Тот пожал плечами с таким видом, будто говорил, «Шеф, я тут вообще не при делах, я картошку чищу». В его глазах читалось полное безразличие и к Ивушке, и к ее плаксивому исполнителю. В этот момент я понял, что между мужской и женской частью нашей команды пролегала бездна непонимания. Мы были с разных планет. «Ясно». Протянул я, поднимаясь со стула. «Значит, завтра у нас двойная касса. Одна половина города придет за мясом, а вторая послушать Валерия. Главное, чтоб его поклонницы в порыве экстаза не опрокинули наш мангал. Спорить с девичьими восторгами – бесполезное занятие. Это как объяснять кошке, почему нельзя точить когти о новый диван. Пусть себе везжат от радости. У нас, мужиков, дела и поважнее. У нас есть мясо. И есть огромная железная машина, которая это мясо приготовит». Далеко-далеко от центральной площади, где вовсю кипела работа, был в Зареченске один уголок, про который даже бог, казалось, забыл. Пыльный, заваленный всяким хламом склад, принадлежавший семейству Алиевых. Под самым потолком было пробито одно-единственное окошко, грязное донельзя, через которое сочился жиденький лучик света. В этом луче, как в театре, и стояли две фигуры. Первым был кабан. Он скрестил на груди свои ручищи, похожих на два свиных окорока, и с нетерпением переминался с ноги на ногу. Его бритая голова блестела от пота даже в этом полумраке, а лицо было хмурым, как небо перед грозой. Напротив него, лениво прислонившись к стене, стоял Аслан. «Ну, долго мы тут киснуть будем?» – пробасил кабан, нарушая тишину. «У меня дела, между прочим». Аслан даже не шелохнулся. Он медленно, словно делая одолжение, сунул руку во внутренний карман своей потрепанной кожанки и вытащил оттуда маленький темный пакетик. Не глядя, он швырнул его кабану. Тот неловко подставил свою лапищу, и мешочек, стукнувшись о пальцы, шлепнулся в кучу пыли и опилок у его ног. Э, «Рука, жоп!» Злобно прошипел Аслан. «Подними и отряхни с него эту грязь, идиот!» Кабан крякнул, нагнулся и поднял пакетик. Отчего воздух взметнулось целое облако пыли. Он неуклюже похлопал по нему ладонью, пытаясь счистить грязь. «Да на меня тряси, придурок!» Аслан брезгливо отступил на шаг. «Совсем мозги отшибло!» Кабан внимательно посмотрел на пакетик. Но так как рентгеновским зрением не обладал, лишь пожал плечами. «Это отрава или какая-то другая хреновина? Я-то думал, хозяин поварешку того пришить велел!» Аслан криво усмехнулся, обнажив ряд желтых от табака зубов. «Хозяин не такой дурак, как некоторые кабан. Убить это шумно и грязно. Нет, мы сделаем веселее. Гораздо веселее». Он подошел вплотную, и его голос стал тихим и едким, как шипение. «Это не яд. Это кое-что похуже. Это самое сильное слабительное, какое только можно достать в этом городишке. Ты просто представь себе картину завтрашнего дня». Весь город, все эти важные господа припрутся на этот турацкий праздник. Будут лопать его, стряпню, нахваливать, в ладоши хлопать. А через часик они все будут проклинать тот день, когда на свет родились. Будут выть, держась за животы, еще куда бы приткнуться. Его просто засмеют. Над ним будут ржать все, дети, бабы, мужики. После такого позора он сам из города сбежит, поджав хвост, как побитая шавка. На лице кабана медленно, очень медленно начала расползаться такая же мерзкая, понимающая ухмылка. До него, наконец-то, дошло. доперло. Он представил себе эту картину, и ему стало хорошо. Это была месть в стиле Алиевых. Унизить, растоптать, вывалить в грязи с головой. Тупо хихикнул он. «И как я это сделаю? Там же народу будет не протолкнуться! И этот повар от своих жаровин ни на шаг не отойдет, я его знаю!» «А тебе к нему и не надо!» Аслан пренебрежительно ткнул пальцем в необъятную грудь кабана. «Слушай сюда и слушай внимательно. Если в твоей башке еще осталось место для мыслей, завтра, когда веселье будет в самом разгаре, когда на сцену выйдет какой-нибудь певец или фокусник, Я в другом конце площади устрою маленький балаган, драку небольшую, так, для отвода глаз. Но этого хватит, чтобы все стражи, любопытные ротозеи, сбежались поглазеть. Он сделал паузу, давай кабану переварить информацию. В этот момент у тебя будут секунд тридцать, не больше, понял? Ты должен будешь прошмыгнуть за его стойку, но не главному мангалу, где он сам торчит. У него там сбоку будут стоять котлы с соусами или еще с какой-нибудь бурдой. Мне мои пацанчики уже доложили, узнали, что за хреновину он там строит. Так вот, за котлами будет присматривать не он, а его помощнички. Вряд ли поварежка будет отлынивать от основной работы. Поэтому там встанут сестра его или тот рыжий пацан, которого он с улицы подобрал. Они же сопляки, опыта ноль. Отвлекутся на шум и все. Твоя задача – подойти к самому дальнему котлу, где тебя не видно, и просто высыпать туда все из пакетика. Быстро, как будто соль досыпаешь, и тут же свалить никто и не заметит. Кабан снова кивнул, пряча пакетик в карман. План был, конечно, рискованный, но выполнимый, а мысль о том, что будет потом, грела душу. Увидеть лицо этого наглого повара, когда его праздник превратится в самый громкий позор за всю историю Зареченска, ради такого можно и рискнуть. «Я все понял. Сделаю. Еще бы ты не сделал». Хмыкнул Аслан, разворачиваясь к выходу. «Хозяин будет доволен. Он любит, когда его врагов не просто убирают, а сперва хорошенько вываливают в дерьме. Тем более буквально». Он вышел, и его тощая фигура тут же растворилась в темноте. А кабан еще с минуту постоял среди грязного склада, сжимая и разжимая кулаки. Завтра будет веселый денек, очень веселый. Месть это может и блюдо, которое подают холодным, но в этот раз оно будет очень, очень горячим. Кабан снова тупо хихикнул и, почесывая бритый затылок, поплелся к выходу. Поздний вечер субботы медленно опускался на город. И в очаге, наконец-то, воцарилась тишина. После безумного дня, похожего на забег с препятствиями, все замерло. Настя с едва слышным вздохом закончила протирать последний стол. Ее движения были медленными, усталыми. «Игорь, я все не могу успокоиться». Голос у нее был тихий, почти шепот. «Мне так страшно! Вот прям до дрожи! А что, если у нас ничего не получится?» «Что, если Алиев снова какую-нибудь пакость устроит, а мы не будем готовы?» Я сидел за столом, который служил мне и кабинетом, и командным пунктом. Попытался нацепить маску стопроцентной уверенности, хотя внутри все скручивалось в тугой узел. «Не забивай голову, сестренка, все будет в порядке. У нас на каждый его хитрый ход есть свой ответ с винтом». Настя медленно повернулась. В ее огромных глазах, как в омуте, плескалась такая тревога, что мне самому стало не по себе. «Я верю тебе, правда, но от этого не легче». Я громко выдохнул, отшвырнув карандаш в сторону. Он прокатился по столу и упал на пол. «Ладно, чего уж тут врать, у самого поджилки трясутся». «Честно сказал я». Давно я так не волновался. Наверное, никогда. Но это не значит, что мы не справимся. Слышишь меня? Мы обязательно справимся. Она подошла ближе. И ее рука легла мне на плечо. Легкое, почти невесомое прикосновение. На лице проступила слабая, но теплая улыбка. «Я так горшусь с тобой, Игорь. Ты так изменился. Стал другим, надежным». Она на секунду замолчала, подбирая слова. «Все, я спать. Ты давай не сиди до утра. Завтра нам обоим понадобятся силы». Она ушла, а я остался один на один с кухней, которая за последние дни превратилась в логово безумного стратега. Бумажки на стенах, стойкий аромат специй в воздухе, который уже, кажется, въелся в саму штукатурку. Все было готово. Даже чересчур. Но спокойствия это не добавляло. Наоборот, где-то в районе солнечного сплетения поселился неприятный холодок. Старый знакомый. Обычный поварской мандраж перед открытием нового ресторана или приездом важного критика. Только вот ставки теперь были повыше, чем звездочка в гиде. «Что, маэстро, впал в задумчивость?» Раздался из темного угла полный сарказма голосок. «Или уже подсчитываешь убытки. Спорим, твои желторотые помощнички завтра сожгут как минимум половину котлет». Я даже не вздрогнул. К его привычке появляться из ниоткуда я почти привык. На стол, прямо на мой самый главный чертеж, бесшумно, как тень запрыгнула серая крыса. Рад с видом придирчивого инспектора прошелся по бумаге и уселся точно на то место, где я схематично изобразил его будущий наблюдательный пункт. Полую балку с просверленными дырочками. «Есть такое», — буркнул я, не отрывая взгляда от его наглых черных глазок. «Слишком многое поставлено на карту. Если завтра что-то пойдет не по плану...» «Если что-то пойдет не по плану...» — фыркнул Рад, дернув длинным усом. «То я в качестве жеста доброй воли разрешу тебе поселиться у меня в подвале. Будешь моим личным сомеле по части заплесневелых корок. Но ничего не пойдет не так» потому что у нас есть план. Дурацкий, как идея научить свинью танцевать, но зато какой изящный». В его словах была своя правда. «Давай еще раз прогоним по пунктам». Попросил я. «Мне просто нужно было услышать это вслух, чтобы унять эту идиотскую дрожь в пальцах». Рад, картина выпятил грудь, словно собирался произнести речь перед целым полком грызунов. «Слушай и вникай, повар» все до смешного просто ты выставляешь на самое видное самое уязвимое место котел приманку в него мы закладываем то что не жалко например тушеную капусту рядом с этим великолепием ты ставишь самого зеленого из своих птенцов вон того рыжего паренька который смотрит на тебя как на икону он идеальная мишень для диверсии его зовут вовчик машинально вставил я да хоть горшок мне без разницы Нетерпеливо отмахнулся крыс своей крошечной лавкой. «Главное, что он неуклюжий и невнимательный. Дальше в игру вступаю я. Я буду сидеть в своей ложе в своем персональном наблюдательном пункте с панорамным видом. И буду нюхать. Уж поверь, шеф, мой нос – это произведение искусства. Он никогда не спутает аромат твоей божественной с дешевой химической травой, которую использует Алиев». Как только я уловлю этот тонкий, ни с чем не сравнимый букет протухшей рыбы и отчаяния, я дерну за веревочку. Он ткнул лапкой в тонкую нитку, которую я прочертил на схеме от его кабинета до самой топки мангала. В топке тихонько звякнет колокольчик. Вздынь! И это сигнал. Наша жирная рыбина по имени Алиев попалась на крючок. И вот тогда, шеф, начнется представление. Твой выход, артист. Я молча кивнул, уставившись на схему. План был просто абсурден до да, колик. Вся его надежность держалась на остроте нюха одной единственной говорящей крысы. И на том, что я заранее рассказал Федору и другим мужикам, которые сегодня устанавливали мангал. О том, что и где будет располагаться, в надежде на то, что Алиев увидит слабое звено. Господи, в какой же сумасшедший дом я попал. А дальше уже твоя работа. Закончил Рад, спрыгивая со стола на пол. Ты устраиваешь шоу с разоблачением. Скандалы, интриги, расследования. А я? А я буду терпеливо ждать свою честно заработанную награду. И только попробуй подсунуть мне какой-нибудь завалявшийся обгорелый кусок, шеф. Я очень-очень злопамятный, и мой язык острее твоего самого лучшего ножа. Он растворился в темноте так же внезапно, как и появился, оставив меня в компании моих чертежей и разбушевавшихся нервов. Странная крыса. И что с ним не так? Сперва нахваливает меня, потом учит жить, потом критикует чуть ли не все, что я делаю. Будто веселый батя. Да, в прошлой жизни мой родитель любил посмеяться со мной. Отчасти надо мной, но почему-то всегда получалось так, что я подхватывал его настроение, и уже через несколько минут мы оба смеялись над тем, откуда у меня растут руки. И все же надо разобраться, что же с Ратом на самом деле». Я могу допустить магию или что он там говорил. Вот только он слишком странно себя ведет. Даже для этого абсурда, когда я общаюсь с говорящим крысом-критиком. Однако после его слов, как ни странно, стало легче. Мандраж никуда не делся, но к нему примешалась какая-то холодная, веселая злость. «Ну что ж, пусть приходят. Пусть попробуют. Мы их ждем. Завтра будет очень интересный денек, и я к нему готов». Глава пятнадцатая Рассвет воскресенья я встретил на ногах, на главной площади города. Спала силы пару часов, да и то урывками, так что чувствовал себя слегка помятым. Но в голове, на удивление, была полная ясность. Адреналин – отличная штука, получше любого кофе. Наше главное оружие, царь-мангал, уже возвышался в центре площадки, которую нам выделила управа. Черный, закопченный, он походил на какой-то доисторический алтарь. Федор со своим теперь уже подмастерьем Вениамином уже вовсю вокруг него суетились. Проверяли тягу, дергали заслонки, постукивали по решеткам. Я же занимался логистикой. Принимал мешки с углем, которые подвозил хмурый мужик на старенькой ладе. Проверял ящики с овощами от Степана. Следил, чтобы кеги с пеном поставили в тень. К десяти утра, когда на площади стали появляться первые зеваки, мы были в полной боевой готовности. И народ повалил. Полодню площадь, обычно пустая и гулкая превратилась в настоящий муравейник. Казалось, сюда пришел весь Зареченск. Воздух дрожал от гула голосов, визга детей и души раздирающих мелодии от местного ансамбля «Зареченские зори». Эти ребята в цветастых рубахах уже оккупировали небольшую сцену и с упоением выводили что-то до боли тоскливое про речку и рябину. Но настоящим центром вселенной сегодня был не их солист с набриолиным чубом, а наш мангал. Он ожил. Из его труб тянулись к небу сизые струйки дыма, разнося по округе такой запах, что у людей сводило скулы – Запах хорошего древесного угля и жара, к которому вот-вот должен был добавиться аромат мяса. Горожане проходили, с уважением смотрели на нашу конструкцию, цокали языком и жадно втягивали ноздрями воздух. Я стоял за длинным столом, который отделял нашу кухню под открытым небом от проголодавшейся толпы. Чувствовал себя капитаном на мостике корабля, попавшего в шторм. Слева от меня вся красная от жара и смущения работала Даша. Ее руки так и мелькали, нанизывая на шампуры аппетитные куски мяса, которые всю ночь мариновались в секретной смеси трав и специй. Справа бледный, но решительный, носился Вовчик. Он подтаскивал лотки с нарезанными овощами, убирал пустую тару и постоянно сдувал с непослушную рыжую прядь. Городская управа надо отдать ей должное, расстаралась. Чтобы толпа не заскучала в ожидании шашлыка, рядом с нами устроили небольшое представление на пятачке, посыпанном песком. Выступал приглашенный артист некий господин Фламберг. Это был лысый и потный мужик в кожаном жилете на голое тело. Он то и дело набирал в рот какую-то горючую дрянь из бутылки и с громким выдувал в небо огромные огненные шары. Толпа чуть ли не ревела от восторга. Ой, мамочки! Взвизгивала Даша каждый раз, когда очередной шар с ревом замывал вверх. Инстинктивно пригибалась. Вовчик тоже дергался, будто пламя опаляло ему собственную шевелюру. Я лишь криво ухмылялся. Отличный ход, господа чиновники. Огненный клоун прекрасно отвлекал внимание, давая нам еще несколько драгоценных минут. И вот, когда Фламберг, окончательно войдя в раж начал жонглировать тремя пылающими факелами, я понял, время пришло. Все взгляды были прикованы к нему. Я незаметно кивнул своим ребятам. «Так, минуточку внимания!» – крикнул я, стараясь перекрыть музыку и вопли толпы. Я отошел чуть в сторону от основного мангала, где уже вовсю шипело мясо, и с помощью вовчика водрузил на отдельную треногу большой чугунный котел. Угли под ним уже были готовы. «А теперь, господа, эксклюзив!» – громко объявил я, чтобы привлечь побольше внимания. Пока жарится первая партия мяса, мы начинаем готовить наше фирменное овощное рагу по-зареченски. Только свежайшие овощи с грядки и чистейшая родниковая вода. С этими словами я, картина, широким жестом высыпал в кипящую воду первую порцию крупной нарезанной морковки, картофеля и лука. Над котлом тут же взвился стол ароматного пара. Я специально поставил его на самом видном месте, чуть с краю, поближе к зрителям. Он выглядел беззащитно и очень доступно. Отличная приманка. «Вовчик!» – позвал я. Парень тут же подлетел ко мне, вытянувшись по стойке смирно. «Слушаю, шеф!» «У тебя ответственное задание. Важнее не бывает. Ты теперь хранитель котла. Твоя задача – следить за ним. Никого, понял? Вообще никого постороннего близко не подпускать. И помешивать каждые пять минут вот этой штукой. Справишься?» Я протянул ему огромную деревянную мешалку больше похожую на весло от пироги. «Так точно, шеф!» – отрапортовал он, сжимая весло обеими руками. На его лице была такая вселенская серьезность, будто я доверил ему не кастрюлю с похлебкой, а как минимум государственную казну. Я ободряюще хлопнул его по плечу и вернулся к мангалу, к шипящим ребрам и золотистым куриным крыльям. Но краем глаза продолжал наблюдать за котлом и его гордым сосредоточенным стражем. «Да, когда все закончится, а я был уверен, что закончится в нашу пользу», Мне придется все рассказать стажеру. Вполне вероятно, что он обидится, ну или расстроится, хотя будет делать вид, что все нормально. Жаль только, что у него это плохо получается. Но суть в том, что сейчас я использую его в темную. Если б я рассказал обо всем своей команде, то даже не знаю, к чему бы это могло привести. Вполне вероятно, что они бы переусердствовали. А пока что пусть будет так. Все шло точно по плану. Там, в тени, где никто бы не подумал искать за сценой, внимательно следили два маленьких черных глазика. Рад был на месте. Мышеловка готова. Осталось дождаться, когда в нее полезет самая жирная и глупая мышь Зареченска. Они появились ровно так, как и положено появляться местным царькам. Медленно, с чувством собственного достоинства. Толпа перед ними расступалась сама, будто от их процессии шла невидимая волна, заставляющая людей шарахаться в стороны. Не из уважения, а скорее из инстинкта самосохранения, как перед стаей бродячих собак. Впереди всей этой компании плыла Фатима Алиева. Не узнать ее было сложно, пусть мы и не пересекались. Настя успела мне рассказать до этого, что это семья такая. Так что я знал, с кем имею дело. И не могу сказать, что мне это понравилось. Фатима не шла, а именно плыла необъятная, как гора, завернутая в тоны дорогого шелка, который переливался на солнце. Ее лицо было абсолютно непроницаемым, словно маска древнего божества. Но в маленьких темных глазках сверкал острый, все подмечающий огонек. Рядом с ней вышагивала внучка Лейла. Красивая, спору нет. Но от такой красоты мурашки по коже. Как у идеально заточенного ножа. Любоваться приятно, а трогать не хочется. Настоящая восточная принцесса, которая втайне мечтает не о принце, а о том, чтобы отравить Белоснежку и занять ее место. Первой ко мне, разумеется, подослали Лейлу. Она остановилась у самого раздаточного стола. И меня окутал приторный, удушливый запах каких-то дико дорогих духов. Словно на меня прокинули целый чан с сиропом. «Игорь!» Пропела она голосом сладким, как пересахаренное варенье. От этой сладости по спине неприятно пробежал холодок. «То, что ты тут устроил с командой, это просто поразительно. Кажется, весь город сегодня у ваших ног». Я в этот момент как раз переворачивал на решетке шипящие колбаски. От них шел такой божественный аромат чеснока и пряностей, что на его фоне парфюм Алиевой казался настоящей химической атакой. Я лишь коротко кивнул, не удостоив ее взглядом. Работа прежде всего. «Игорь», — продолжила Лейла, и должен сказать, что играть у нее расстроенную девочку получалось довольно неплохо. «Я тут подумала... В общем, наверное, в прошлый раз я перешла границу. Ты сегодня творишь просто нечто. Люди готовы тебя на руках носить. «Ну да, как же. Не стану отрицать то, что некоторые из них пришли действительно взглянуть на местную звездочку, вроде меня, что недавно зажглась на небе Зареченска. Вот только давайте не будем лукавить. Еда и зрелище – все старо как мир. Тем более еда бесплатная, да еще такая, что мало кто пробовал. Кстати, стоит заметить, что я готовил щадящие блюда. Да, жареное мясо и бла-бла-бла. Но маринады не пестрили острыми аллергенами». Во-первых, я не знал, как эти блюда могут повлиять на человека. Хотя и догадывался, что для болезней должны быть предпосылки. Во-вторых, я стараюсь работать осторожно. И все же не могу отвечать за всех. Если у тебя подагра или просто ожирение, то разве я не должен отвечать за то, что ты пришел урвать халявный кусок мяса? Нет, ребятки, вы сами за себя в ответе. Но вернемся к празднику. Рад, что вам нравится, госпожа Алиева. Как будет готово, угощайтесь. «Я специально показал, что мне некогда болтать. Здесь, у своего мангала, я был королем, а она всего лишь гостей, пусть и очень знатной». Лейла обиженно надула свои идеальные губки, но спорить не стала. Поняла, что ее чары на меня не действуют, и отступила в сторону, пропуская вперед тяжелую артиллерию. Фатима Алиева подошла и несколько секунд молча меня разглядывала. Я буквально чувствовал на себе ее липкий взгляд». Он скользнул по моему лицу, потом по мангалу, потом снова вернулся ко мне. Так опытный конезаводчик оценивает наровистого, но породистого жеребца перед покупкой. «Впечатляюще, господин Белославов!» Ее голос, в отличие от внучкиного, был низким и спокойным. И в нем, к моему удивлению, послышались нотки настоящего уважения. «Мой сын болван! Он не разглядел вас того, что вижу я!» «Удивительно, что вы решились на подобное мероприятие. Оно определенно принесет людям пользу и удовольствие». «Вот это поворот! Я ожидал угроз, шантажа, чего угодно, но не извинений. Ну, почти извинений». «Благодарю за комплимент, госпожа Алиева». Ответил я, не прекращая работать. Подцепил щипцами готовую колбаску и с шипением опустил ее в лоток к остальным. «Я люблю Зареченск». Я прекрасно понимал, что это не светская беседа, это было собеседование. И мне только что предложили пряник, прежде чем достать кнут. Любовь это прекрасно, невозмутимо кивнула она. Но любовью, карманы не набьешь. Аталан должен приносить деньги, большие деньги. Мой сын наделал глупости, и я это признаю. Он привык действовать силой там, где нужен ум. Я же предпочитаю союзы, а не войны, особенно с такими мастерами, как вы. Она сделала паузу, давая мне переварить ее слова. «Я могу создать вам лучшие условия. У вас будет своя кухня, лучшие продукты, о которых здесь даже не слышали. Целый штат поварят в подчинении. Вам не придется пачкать руки у огня. Вы будете творить. А всю грязную работу сделают другие. Вы станете звездой, господин Белославов. А я буду вашим надежным партнером». Она рисовала чертовски соблазнительную картину. Картину той жизни, которая у меня когда-то была и которую я потерял. Но я уже знал цену этой красивой жизни и какие за нее приходится платить проценты. Пока Фатима расписывала мне перспективы поварской славы, я его увидел. Еле заметный сигнал, который предназначался только мне. Из маленькой дырочки в балке на долю секунду высунулась наглая серая мордочка. Рад быстро дернул усом в сторону огромного котла с рогой и тут же исчез. Все, игра началась. Я тут же скосил глаза в указанном направлении. Да, все шло по плану. Кабан, изображая подвыпившего мужика, который ищет, где бы приткнуться, начал медленно покачиваясь двигаться к нашему котлу. Двигался он, надо сказать, грацией шкафа, которого уронили с лестницы. Возле котла, как верный часовой, стоял Вовчик и гордо сжимал в руках огромное деревянное весло, которым он мешал рагу. Парень так гордился своей ответственной должностью, что, казалось, готов был отбиваться этим веслом от целой армии. План пришел в движение. И в этот самый момент я повернулся к Фатиме и улыбнулся ей. Улыбнулся самой обаятельной и искренней из своих улыбок. «Ваше предложение очень заманчиво, госпожа Алиева. Я обязательно его обдумаю», — сказал я, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Но, прошу прощения, вы прервали меня на самом интересном месте». Кажется, как раз пришло время добавить в нашу рагу тот самый секретный ингредиент, о котором уже гудит весь город. Не хотите посмотреть? Уверен, вам понравится. Это будет настоящее шоу, вы ведь цените хорошие представления. День сытого горожанина. Звучит красиво, почти по-столичному. На деле же обычная ярмарка, где главное развлечение набить живот, чем подешевле, и поглазить на пьяную драку. Центральная площадь, обычно пустая и унылая, сегодня напоминала муравейник, который кто-то пнул сапогом. Отовсюду неслось, гудело, пахло сладкой ватой, дешевым пивом и, конечно, моим мясом. Этот аромат жареного с дымком перекрывал все остальное, заставляя людей сворачивать шеи. Вокруг суета, крики, музыка со сцены, а я спокоен, как скала. Руки двигались сами по себе, будто у них была своя память. Щипцы в руке – продолжение меня самого. Перевернуть ребрышки, сдвинуть колбаски, подцепить крылья. Все на автомате, доведенном до совершенства за годы у плиты. Да, в прошлой жизни, но ведь работало. Никакой магии, просто опыт. Хотя для местных это, похоже, и было настоящим колдовством. «Игорь, еще шампуры!» – звонко крикнула Даша. Ее щеки раскраснелись от жары и азарта, а в зеленых глазах плясали веселые искорки. Она так ловко нанизывала куски мяса, будто родилась шампуром в руке. «Несу!» – отозвался я, сгребая в лоток гору золотистых крылышек. «Настя, соус!» Сестренка тут же подскочила ко мне с большой миской. Ее лицо было сосредоточенным, но я видел, что она нервничает. Глаза то и дело метались по толпе. «Девочки, соберитесь!» – тихо сказал я, поливая крылья соусом. «Скоро начнется самое интересное, не зевайте!» «Что начнется?» Испуганно прошептала Настя. «Очередь еще больше станет? Мы готовы!» С энтузиазмом заявила Даша, протягивая мне партию шашлыка. «Правда, Настя, мы все сделаем!» Я усмехнулся. «Просто будьте начеку и улыбайтесь, представление должно быть веселым!» Они переглянулись, не совсем понимая, о чем я, но кивнули. Даже Вовчик замер и посмотрел на меня с тревогой. Парень так старался, что боялся, как бы он не лопнул от усердия. А я ждал. Улыбался, отдавал мясо, шутил с покупателями. Очередь к нашему мангалу растянулась так, что хвоста не было видно. Но все это было игрой. За маской веселого шашлычника скрывался охотник, который расставил селки и теперь терпеливо ждал, когда в них попадется дичь. И она попалась. Как раз в тот момент, когда певец на сцене взял особенно высокую и противную ноту, у сцены завязалась потасовка. Два мужика, размером со шкаф каждый, начали толкаться с грацией беременных бегемотов. Что-то не поделили. Может, последнюю порцию крылышек. Крик, отборный мат, звон разбитой бутылки, дешевый спектакль, настолько предсказуемый, что хотелось зевать. Но он сработал. Вся площадь, как по команде, повернула головы в сторону драки. Полицейские, до этого мирно дремавшие, встрепенулись и побежали разнимать драчунов. Музыканты сбились с ритма. Идеальный отвлекающий маневр. Я тоже сделал вид, что мне интересно, и повернулся к сцене. Но краем глаза внимательно следил за огромным котлом с рагу, который стоял чуть поодаль. И вот он, кабан. Он вынырнул из толпы, будто призрак, и быстро, почти на цыпочках, проскользнул за спинами зевак. Вовчик, как я и ожидал, с открытым ртом пялился на драку. Пацан отвлекся. Этого хватило. Кабан, не сбавляя шага, прошел мимо котла. Его рука метнулась к чану, и из сжатого кулака в кипящее варево высыпалось что-то серое, похожее на дорожную пыль. Он даже не посмотрел на результат. Просто прошел дальше и растворился в толпе так же незаметно, как и появился. Вот и все. Приманку заглотили. Я в этот момент как раз наклонился к топке, делая вид, что подбрасываю угли. И сквозь гул толпы и вой солиста я услышал тихий, но отчетливый звук. «Крошечный колокольчик, который Рад привязал к ножке котла, сработал. Мой маленький ужастый шпион подтвердил диверсию. Я медленно выпрямился. Бросил кочергу, она со звоном упала на землю. Вытер руки о фартук. Улыбка сползла с моего лица. Взгляд стал жестким и собранным. Настя с тревогой смотрела на меня. «Игорь, что-то случилось?» Я посмотрел ей в глаза и едва заметно кивнул. «Да, сестренка, антракт окончен. Начинается второй акт нашего представления». Глава 16. Я медленно выпрямился, стряхивая с ладоней невидимую угольную пыль. Все, хватит улыбаться. Веселый повар закончил свое выступление, теперь на сцену выходит шеф. А шеф сегодня очень, очень зол. «Игорь, что такое?» Настя подскочила ко мне, встревоженно заглядывая в лицо. Ее пальцы нервно комкали уголок фартука. «Ты чего замер?» Я перевел взгляд с ее испуганных глаз на Дашу, которая тоже застыла с шампуром в руке и на Вовчика. Тот все еще таращился на затихающую потасовку, разину рот. Кажется, он до сих пор не понял, что это было не просто пьяное бычество. Ничего страшного. Я постарался говорить как можно спокойнее, но в голосе все равно прорезались стальные нотки. Я решительно отошел от мангала и направился к тому самому котлу с рагу, который так неосмотрительно оставил под присмотром Вовчика. Толпа, заметив, что я снова в деле, оживилась. Люди, проголодавшиеся и разгоряченные дракой, тут же потянулись к нашим столам, протягивая пустые тарелки. «О, павар, давай похлебки!» «И мне налей! Да с мясом, с мясом побольше! А то шашлыка от твоего не дождешься!» Я поднял руку, мол, погодите. Взял самый большой половник, как у нас был, и с самым серьезным видом зачерпнул из котла дымящаяся варево, Поднес к лицу, делая вид, что вдыхаю аромат. Даже глаза прикрыл на секунду, изображая себя великого дегустатора. Толпа замерла, ожидая моего вердикта. А потом я с преувеличенным театральным отвращением распахнул глаза. Мое лицо скривилось, будто я понюхал что-то протухшее. «Что это за дрянь?» Прорычал я так, чтобы услышали даже у сцены. И с размаху выплеснул содержимое половника прямо на землю, под ноги ошарашенным горожанам. «Стоять!» Заорал я во всю мощь своих легких. Музыка со сцены только-только начавшая играть захлебнулась. Все разговоры оборвались на полуслове. Наступила такая тишина, что стало слышно, как где-то в толпе заплакал ребенок. Тысячи глаз уставились на меня. Никому не есть это! По толпе проходился испуганный шепот. Кто-то испортил нашу еду! Продолжал орать я, указывая пальцем на котел. Нам что-то подсыпали! Вот теперь началась настоящая паника. Люди шарахнулись от нас, матери инстинктивно прижали к себе детей, кто-то испуганно перекрестился. И в этот самый момент, в этой идеальной, созданной мной тишине, Саша, до этого незаметно стоявшая у края сцены, быстро что-то нажала на своем планшете. Конечно же, Саша была здесь, разве могло быть иначе? Она тоже мне помогала, правда знала не больше остальных. И тут же огромный экран за спинами музыкантов, на котором до этого показывали их кислые физиономии, ярко вспыхнул. На нем появилось изображение. Четкое, ясное, в отличном качестве. Камера, которую я прикрутил на верхней части мангала, смотрела на наш котел сверху. Вся площадь, затаив дыхание, увидела, как из толпы выныривает плотная фигура кабана. Как он, пользуясь суматохой у сцены, семенит котлу. Как его рука со сжатым кулаком на мгновение замирает над кипящим варевом. И как из этого кулака врагу сыплется какой-то сероватый порошок. Толпа ахнула. На этот раз не от страха, а от шока и понимания. Это не случайность, это диверсия. Наглая, подлая, совершенная на глазах у всего города. Не успели люди переварить увиденное, как из толпы, словно черти из табакерки, выскочили несколько крепких парней в обычной одежде. Люди Петрова. Движения резкие, отточенные, совсем не похожие на неуклюжесть обычных стражников. Через секунду кабан, который...